Глава 21. Похожи как две горошины. As like as two peers. Присловие. Внимание, сказала миссис Берридер. Мы с вами находимся в отделе досудебного контроля. Как вы знаете, сегодня первое слушание по делу Кливлендов. Дело простое. Следствие дало рекомендацию проверить обоих подозреваемых на артефакте индикатора эмоций. Индикатор в использовании дорог. После его применения следственный маг будет минимум день набираться сил. Но у нас появилась редкая возможность сравнить живые эмоции и показания артефакта. Вы узнаете, как замечать ложь «Без всякой магии». Мы шли по длинному коридору, облицованному рыжаватыми деревянными панелями. В обрамлении тяжелых рам со стен смотрели изображения лучших следователей, судей, адвокатов и прокуроров Лоусона. Мир закона, где в каждой детали чувствовалась печать его неотвратимой, тяжелой, но справедливой длани. Все пять практикантов пришли вовремя, включая бодрого и живого Джейкоба Ирбиса. Я не могла успокоиться и все время оглядывалась на него, выискивая следы каких-нибудь странностей. А он вовсю заигрывал с девушкой в очках, получая в ответ вялое, но благосклонное внимание. Мне кажется, она вообще все делала вяло, даже разговаривала через губу. Поэтому заместитель Итана мог вполне гордиться своими успехами в соблазнении столь странной особы. По крайней мере, время от времени он обнимал ее за талию, и она не противилась. «Слушай, Кай», — обратилась я к скалящемуся медоеду, уже с ехидцей поглядывающему в ту сторону, что и я. «А что он тебе ответил насчет вчерашнего театра?» Что не мое это дело, где он развлекается?» Кай пожал плечами. «Может, выход из тоннеля вообще не связан с этим театром? И расположение просто совпадений?» «И Джейкоб в театре просто совпадений?» «Вот то-то. У меня еще один вопрос. Тайлер Корриган, первый зам, который из-за нападения на Итана, сейчас под следствием и заявляет...» что просто подпал под воздействие голоса примарха, несмотря на альфа-природу. Тот, который зверя потерял. Он, случайно, не менял свое поведение? Внезапно коридор резко вильнул направо, а тонкий палец миссис Беридер с черно-зеленым ноготком поднялся над головами и закачался вправо-влево, как маленькая, но очень ядовитая змея. «Мисс Ярок, вы интересуетесь практикой или практикантами?» «Практикой, мисс Берридер, вспыхнула румянцем я. «Тогда перестаньте шептаться с соседями. А расскажите нам, в чем суть дела?» Я сделала большие глаза, так как взяла у Кая дело и посмотрела его наискось всего минут за пять до прихода на практику э две дамы утверждают, что являлись женами мистера Кливленда, но друг о друге не знали. Мистер Кливленд стал жертвой отравления редким композиционным ядом. «Правильно!» Я выдохнула облегченно, старательно удерживая дыхание, чтобы преподавательница не услышала. Эта информация полностью исчерпывала мои знания о деле, Больше прочитать я не успела. Мы зашли в практически пустой кабинет с окрашенными в серый цвет стенами. Вокруг большого прямоугольного стола ровными рядами размещались стулья. Одна из стен была прикрыта медным листом с подъемным устройством. Обойдя стол и разместившись во голове, миссис Берридер постучала трубкой о столешницу, вытряхивая залежавшийся табак. Рассаживайтесь. У нас есть примерно 15 минут до времени проверки подозреваемых на индикаторе. Предлагаю обсудить дело. Миссалонса, что вы можете нам рассказать о жертве? Кай расположил папки и бумаги на столе, сел рядом и, придвинувшись к моему уху, шепнул: Тайлер тоже начал менять девочек в последнее время. Я раньше об этом не подумал. — А он-то тут при чем? Под зыркнувшим взглядом преподавательницы мы оба застыли и выдали самые благожелательные и искусственные улыбки из возможных. Пока рассаживались остальные, мои мозги крутились так, что я как будто слышала отчетливый скрежет в темноте. По словам мистера Дудля, Напавший на Итана заместитель целыми днями смотрит в стену и давать показания отказывается. Ага. В это время серенькая девушка, за которой погрязший в интригах Джейкоб начал ухлёстывать прямо в судебных коридорах, начала рассказывать о семье Кливленд, невольно сбив меня с мысли. Джон Кливленд — оборотень, потерявший зверя и ушедший из стаи, Начал встречаться с двумя девушками примерно в одно и то же время. Так сказать, бывший оборотень, сохранивший семейные привычки. «Оборотни бывшими не бывают. Оборотень даже без зверя — оборотень. Они многоженцы, если такова природа их зверя!» Вернула миссис Беридер. Девушка согласно кивнула и продолжила. Женился в разных поселках, но обеих официально. Оборотням это разрешено. Но девушкам друг о друге не сообщил Бетси и Эмма деревенские. К привычкам оборотней не приучены. Знали, что муж работает в городе, копит деньги на переезд семьи, но каждая считала себя единственной. Хорошо. Преподавательница психологии еще раз звучно выбила трубку и передала слово следующему. «Продолжайте теперь вы, мистер Эрбис. Тот задумался, вспоминая, и добавил. Джон помогал обеим. Вообще, кремень был мужик. Пережил потерю зверя и сам поднялся на ноги. Соседи сообщают, что в день смерти... Обе девушки его навестили, как обычно. Приезжали в выходные, он их всегда по очереди принимал. Но обеих хватало. Вот вторая-то его и отравила. Но кто был первый, кто второй, пока непонятно. Отличить их соседи не смогли. Вкус у Джона... Да лисон. Обе дамочки рыжие, как морковки. По кивку преподавательницы продолжил вампир, отчего-то смотрел белыми глазами на всех, как будто специально пугал. «Вот кто совсем уж не похож на человека. Холодный, как железяка на морозе». Обе подозреваемые заявляют, что приезжали утром. Сообщили, что в их приезд почивший мистер Джон Кливленд был жив и здоров. Мы закатили истерики, когда узнали, что он двоеженец. Больше всего переживали о разделении наследства супруга. Люди есть люди. Миссис Берридер недовольно посмотрела на вампира. Встала и прошлась вокруг стола, потрескивая накрахмаленной широкой юбкой. «Ваша задача — послушать показания Бетси и Эммы Кливленд». Сверить их поведение с показаниями индикатора эмоций и сообщить, какие реакции оказались спутниками лжи. И если вы, мистер Самуэль, сейчас скажете, что люди вообще всегда лгут, она ткнула длинным мунштуком в сторону вампира: Я вас извещу о полной профнепригодности для судейской позиции, на которую вы так. Стремитесь попасть. И показательно выгоню со своей практики, потому что вершить закон беспристрастно у вас точно не получится. Вампир открыл рот, чтобы ответить. Подумал и закрыл. Так его мстительно подумала я. В глубине души я все еще считала себя человеком. И высказывание Самуэля восприняла как оскорбительный расизм. Когда-нибудь он с подобными взглядами доиграется. И уж в политике такому точно нечего делать. Итак, испытания индикатором эмоций пройдут поочередно. Сначала Бетси, потом Эмма. Проводить следственные действия будет маг третьего ранга, государственный следователь, мистер Дудль. «Подождите пару минут. Я сейчас их позову». Она нажала кнопку устройства у стены, и медный лист отъехал в сторону, открывая еще одну комнату с небольшим столиком, стульями и артефактной машиной, запаянной в стену, и вышла за дверь. «А почему ты спросила о Тайлере?» Зашептал все это время сидевший, как на иголках Кай потому что начинаю понимать причину его молчания. И в таком шоке, что мысли разбегаются. «Мари!» — Кай подтянул меня за ножку стула к себе. «Говори немедленно!» «А как же Эмма и Бетти?» «Пусть идут в жел... Жё... в желтое крыло!» И я моргнул, не понимая, и он затряс меня за стул. Ну ладно, скажу. Тайлер молчит, будучи в разумном состоянии и полностью защищенном в семейном поместье. Он полноценный альф. И все это сказки, что голос с команды примарха полностью лишил его разума. Выглядел он... В общем, точно понимал, что делает. И молчать может, только по трем причинам. Набрала воздух чтобы успеть оттараторить, пока не вернулась миссис Берридер. «Каким причинам?» — с интересом спросил через стол Джейкоб Пырбис. Оказалось, народ с интересом прислушивался к нашему шепоту. «Эм...» — весомо сказала я, — захваченная врасплох. «Это... тайна. Если когда-нибудь я решу совершить преступление, вторым действием будет...» Не разрушение артефакта и индикатора эмоций, а зашивание себе рта. Врать я настолько не умею, что для раскалывания и определения лжи никакой артефакт не нужен. Надо прямо и внезапно спросить. И все. Вчера поймал меня Дьюк на том, что видел с личиной. И я тут же во всем призналась. Спросили в доме старшего Ера. Почему Крис становится сильнее? Да донор я. Тут же услышали в ответ. Тайна? Заинтересовалась мис Алонсо. Про Тайлера? Расскажи. Тут в смежную комнату вошли мистер Дудаль и невысокая пухленькая рыжая женщина. Следователь приветственно кивнул практикантам, поднял бровь увидев меня, и помахал рукой. «Ага», — проницательно сказала мисс Алонса. «Тайна следствия, значит». Дудаль коротко представил миссис Бетси Кливленд и посадил ее на небольшой красный стул, водрузив на голову странную проволочную шапочку. На себя он надел такую же. Потом встал на рычаги управления артефактом и начал задавать вопросы. Бетси храбро заявляла, что абсолютно невиновна в смерти мужа, никогда не замышляла его убить, яда не приносила, и что во всем виновата другая жена. На вопрос, знала ли она о другой женщине, Бетси внезапно начала суетиться, поправлять волосы, выгадывая время. И когда она ответила, что ничего не знала, Вся группа, включая меня, уже вовсю строчила в тетраде признаки лжи, демонстрируемые молодой женщиной. Перед вторым допросом на артефакте Дудаль объявил о небольшом перерыве и сообщил, что по завершении допросов расскажет, как работает индикатор и какие ответы, по мнению артефакта, были правдой, а какие ложью. Таким образом, сверив ответы с нашими предположениями, можно будет выявить, Где было точное оценивание, а где мы ошиблись. После допроса Бетси Дудаль выглядел уставшим. Практически не хохмил. Когда он снимал шапочку, я заметила, как между нею и его головой проскакивали мелкие голубые молнии. На перерыв Кай буквально волоком вытащил меня в коридор. Пробежав до выхода на лестницу, мы забились под нее. И нетерпеливый медоед чуть не завопил мне в уши. Какие три причины для молчания Тайлера Корригана? Я подняла бровь и, дождавшись, когда Кай наконец отпустит мою руку, начала. Первое. Приказ семьи. И я бы поставила эту возможную причину молчания на первое место. Учитывая межклановые интриги и нелюбовь оборотней к вампирам и магам, Но лично видела горе и недоумение его отца. Горе можно отнести к следствию от потери Тайлером зверя. Но вот недоумение и удивление было искренним. В подковерные игры за спиной отца оборотня я не верю. Поэтому первую причину отбросила быстро. Кай кивнул. Согласен. За спиной отца Тайлер строить козни и мудрить не будет. Тигр не шакал. «Именно. До последнего времени я подумывала, что есть тот, кто просто может отдать приказ и оборотень подчиниться. Регион держит один примарх, территорию он свою защищает, фигура крайне темная и неизвестная. Но вчерашние события показали, что он на нашей стороне». «И что осталось?» «Нетерпеливо подпрыгивал Кай». «Девушка?» — просто сказал я. Тайлер молод. Перед событиями с посвящением в клетке начал проявлять несвойственное ему развращенное поведение. Молчит, кого-то прикрывая. Мне кажется, наиболее вероятно одно объяснение. С копченым работает девушка, привлекая жертвы и поставляя вампиру оборотней мужчин. Все обращенные уродцы-вампиры ранее были оборотнями мужского пола. Вторая часть допроса проходила удивительно похожа на первую. Эмма, рыженькая, полненькая простушка, сообщила, что в смерти мужа невиновна. Дудель поднял бровь, несколько раз задал тот же вопрос в других формулировках, но индикатор, судя по его реакции, показывал «женщина говорит правду». Но Эмма начала делать паузы, юлить, расправлять подол юбки и крутить локон при ответе на вопрос, знала ли она о второй жене. Причем сначала еле заметно, но пользующийся индикатором Дудель усиливал, повторял вопросы и сделал ложь явной даже для нашего малопрофессионального уровня. — Пришли и что увидели в доме вашего развратника-мужа? — гаркнул внезапно следователь. — Ну, как обычно. — Ложь! Ложь придачи показаний на артефакте! Но вы совсем с мозгов съехали, деревенская курица! Я же вас насквозь сейчас вижу! Эмма сидела ровненько, когда давала ответ первый раз, зато теперь снова засуетилась, облизала губы, почему-то начала смущенно улыбаться. Чисто было убрано. Джон улыбался. Ложь про чистоту! Что было на самом деле? Что было? И она расплакалась, комкая ткань юбки и всхлипывая. Не убивала я его! Не убивала! Оказалось, что Эмма пришла второй и обнаружила, что в комнате мужа, обычно прибранной к ее приходу, Царит подозрительный беспорядок. Кровать раскрыта, на полу валяются простыни и подушки в следах косметики, на столе красуются два набора посуды. А Джон в полупьяном состоянии улыбается и пытается ее обнять что-то невнятно бормоча. Эмма с собой привезла бутылочку настойки, которую уже месяц подкрепляла оборотня в надежде на усиление его способности к зачатию. Давно желая детей, Она из-за редких встреч с мужем и его природы никак не могла забеременеть. Когда обнаружила следы присутствия другой женщины, бросила в Джона весь пакет с привезенными припасами и уехала домой в слезах. Когда к индикатору повторно вызвали Бетси, оказалось, до нее дошли слухи о второй девушке в жизни Джона, приходящей после нее. Она решила расстроить их свидание, подсыпав наркотический порошок, купленный на недавней ярмарке. Бедный Джон чувствовал себя слабым, пьяным и впервые не убрал следы присутствия первой жены. После скандала с Эммой он от горя решил выпить оставленную настойку. Употребив таким образом два по отдельности невинных состава, в сумме сформировавших сильный композитный яд. Обе жены были уверены в безопасности своих средств. Артефакт показывал, что они говорят правду, когда уверяют в непричастности к убийству мистера Кливленда. Но их поймали на сопутствующей лжи и раскрыли дело. Все практиканты усиленно черкали в своих записях, а у меня крутилось в голове. «Своя предстоящая задача — поймать на лжи без индикатора. Насколько это возможно?» «Всего доброго, студенты!» Устало сказал мистер Дудль. Его покачивало от потери сил. Управлять некоторыми артефактами могли только маги. Поэтому некоторые судейцы из магических семей на старших курсах переходили на факультет следствия, составляя будущий оплот, следственного департамента. Чует мое сердце, что так же, как мы с Родди Крисом, когда-то в стенах юридической академии Лоусона, сдружились молодые Донахью Дудель и старший Ера. Миссис Берридер включила устройство, закрывающее проход в соседнюю комнату, и села за общий стол. «Грубо говоря, ложь бывает двух видов. Внезапная...» И подготовленные. На примере Бетси и Эммы вы наблюдали за обоими видами. Разберем сначала внезапную ложь, когда вопрос для лгущего становится неожиданностью, и он выкручивается. Подразмеренный, ставший лекторским голосом миссис Берридер, я крутила план предстоящего разговора. Я не хочу обижать хорошего человека. А ведь могу быть сильно неправа. Лгущий также мешает правду с ложью, причем начинает чаще всего со лжи, а завершает правдой. Заметили, как отвечала Эмма? Было чисто убрано. Джон улыбался. — Как вы думаете, почему? — Мне нужно будет понять и заметить. — Лжет или нет, подозреваемая особа. Для нее мои вопросы станут неожиданностью. Следовательно, ложь будет внезапной. Внезапная ложь сопровождается эмоциональными неровностями. Человек становится неестественно веселым или напряженным. Характерные, хаотичные, украшательские или бессмысленные движения. Бетти и Эмма крутили локоны, отряхивали чистую юбку. Я нахмурилась и задала вопрос. «Уважаемая миссис Берридер, подскажите, пожалуйста, чем может различаться ложь человека, оборотня или вампира?» Преподавательница перевела на меня орлиный взгляд под набухшими веками. В ней за внешним иссохшим фасадом жил как будто совсем другой человек. «Юный, быстрый, сильный. Кажется, сейчас она снимет маску и предстанет перед нами в своем истинном виде». Но хлопнули редкие ресницы, и зазвучал по-прежнему сепловатый старческий голос. «Мисс Ярек, еще одно прерывание безуважительной причины, и будете ждать нас всех на улице!» Для вопросов есть специально отведенное время после основной информации. Но на первый раз я кратко отвечу. Молодые вампиры мало отличаются по реагированию от людей. Лишь одним. Они почти всегда пристально смотрят в глаза, когда начинают лгать. Мы позже обсудим причину этой их природной особенности, чтобы не занимать сейчас время. Старые вампиры во время лжи становятся еще более недвижимы. И на каком-то этапе только перенастроенный на вампиров индикатор сможет оценить истинность их ответов. А оборотни? Не смог удержаться любопытный Кай, которому вампиры были намного менее интересны, чем его собратья. «Тоже хотите удалиться с миссьерок в коридор?» — едко спросила разозлившаяся дама. «Оборотни и во время правды более импульсивны, чем люди. Поэтому просто помножьте их реакции на три. Кроме того...» Они быстрее эмоционально реагируют, поэтому им труднее лгать. Опытные оборотни предпочтут скорее умолчать, чем ответить, обманывая и выдавая себя. Она продолжала и продолжала говорить. Начала задавать вопросы, вызвавшие жаркие споры между присутствующими. Я пару раз отвечала не в попад и окончательно рассердила преподавателя. «Идите-ка, миссьерок, в коридоры вообще отсюда. Вы явно не с нами, и только мешаете. Еще раз замечу такое поведение на практике. Отчислю вас из группы, понятно?» Я расстроенно извинилась и вышла из комнаты. Шагая по коридорам судебного департамента Лоусона, я не понимала, как кто-то в нормальном разуме может стать подручным кодом копченого. Здесь явно какая-то ошибка. Что ж, пришло время задавать вопросы прямо. В комнате-кабинете при Прозекторской, как обычно, было прохладно. Чуть пахло химикатами. — А, Мари, заходи. Опять штрафанули дежурством в моем мертвом царстве. Мисс Иран развернулась на стуле и сверкнула небольшими белоснежными зубками. Я невольно залюбовалась совершенно кукольной и при этом очень живой внешностью. «Добрый вечер, уважаемая мисс Ирон. У меня, скорее, важный разговор». А, опять что-то с малышом Крисом. Что ж любовь с нами девочками делает? Причем с лучшими из нас?» Голову сносит напрочь. Она почесала розовым ноготком изящной, уже запачканный пятнышком краски нос. Её привычка почёсывать нос приводила к постоянному мытью. Помнится, мы обсуждали, что за конкретное пятно и откуда оно взялось. С ней всегда было весело. А вы сами влюблялись, мисс Иран? Я прошла в комнату и села на свой обычный стул у стены, в полутора метрах от белокурой преподавательницы криминалистики. «Я?» Она удивилась, нахмурила до этой секунды идеально ровный лоб и ответила, осторожно подбирая слова. «Я стараюсь не влюбляться. Не хочу быть зависимой. И тебе не советую, малышка. Вот чем ты сейчас занимаешься? Вместо того, чтобы учиться, опять волнуешься о ваших отношениях». Я дрогнула. «В чем-то она права». После поступления я начала помогать своему другу, а потом жениху. И как-то не оставалось времени ни на что другое. Мы сразу после занятий уносились по его делам и возвращались поздно вечером, а иногда и ночью. А ведь я хотела заняться физической подготовкой, отточить азы, которые мне преподавал отчим, больше узнать о магии, о законах, мечтала гулять по городу и сидеть в библиотеке. Из всего этого только в город иногда попадаю. Сегодня меня выгнали с первого практикума по психологии подозреваемых, потому что вместо того, чтобы слушать преподавателя, я думала, как защитить Криса. А ведь я так мечтала стать на шаг ближе к судейской работе. «О!» — помотала головой. «Ничего себе!» за первые же минуты разговора мисс Ирен перенаправила и загрузила мои мысли по опасному, эгоистичному направлению. А ведь я пришла подготовленной. Надо перехватывать нить беседы, иначе оглянуться не успею, как начну обижаться на Криса. У меня важный вопрос. Ответьте на него искренне, пожалуйста. Я сделала паузу, и решительно бросилась в холодную воду искусства допроса. «Зачем вы вчера так поступили в театре на улице Масок?» Специальный сложный вопрос, обвинение без конкретики, но с точной локализацией события. И она поплыла, глаза расширились, лицо застыло. Потом на нем появилось удивление. «Девочка, но я не была вчера ни в каком театре. Ты сильно ошибаешься». «Мисс Иран, я ни с чем не смогла бы перепутать ваши белокурые волосы с совершенно уникальным каскадом локонов. Даже в таком месте, как Пах Джейкоба. Это были вы!» Я усилила обвинение голосом, И наобум добавила немного, дофантазировав, чтобы еще больше спровоцировать прекрасную Беатрис. «А потом вы немного повернулись, и я увидела не только лицо, точнее, и ваше лицо. Поэтому вышла из комнаты, чтобы не смущать. К моему удивлению, она даже облегченно рассмеялась, спрыгнула со стула». Сегодня она была одета в фантастически красивое платье, короткое спереди, открывающее стройные длинные ноги в плотных чёрных чулках и с ярусными фалдами сзади. Как всегда, очень и очень притягательное. Она подошла к настенному зеркалу и покрутила локон. «Предатели! Всегда меня выдавали!» Со смешком резюмировала мисс Иран отбросив прядь. «Ну, каюсь, каюсь. Я там отдыхаю. В этом театре можно расслабиться и не держать лицо. А уж атмосфера и напряжение». Блондинка посмотрела прямо на меня, не моргая, честно, сияюще улыбаясь. «Кто знал, что туда занесет Джейкоба Ирбиса?» а я уже, признаться, была возбуждена и плохо соображала. Кстати, могу порекомендовать этого парня. На редкость приятный экземпляр, а главное — настоящий джентльмен, готовый держать язык за зубами. Если бы не твоя внимательность, никто бы не узнал о нашей с ним маленькой ошибке. А засмеявшись, мисс Ирон легкими шагами вернулась за свой стол, обернулась, чтобы что-то сказать, Но я ее опередила. А Гаррисон тоже был ошибкой. И опять она замерла на секунду. Что-то было не то с ее реакцией. Части лекции миссис Берридер засели у меня в голове и сейчас отчаянно сигналили об опасности. Я пришла задать вопросы и, может быть, поговорить по душам с очень хорошим, много мне помогавшим человеком. Хотела сделать это без свидетелей, заверить ее в неразглашении неприятной информации, чтобы мисс Ирон не боялась огласки и могла, наконец, поделиться со мной происходящим. Возможно, ее увлекли в невидимые сети, она запуталась и даже не осознает этого. Или ее шантажируют. Например, ужасный преступник держит в плену что-то дорогое для блондинки, и она вынуждена подчиняться. Я помогу ей. Но что-то царапнуло мое восприятие, и я не верила до конца. Преподаватель по криминалистике, прекрасная Беатрис Виджеви Ирон, топнула туфелькой и сказала теплым переливчатым голосом с едва слышной мягкой хрипотцой. «Нас ничего не связывало. Он был влюблен в меня. Бедный мальчик». Лгущий. Начинает чаще всего со лжи, а завершает правдой. На батом загремел в моих ушах другой хрипловатый голос с сиплыми возрастными нотками. Я посмотрела в открытые сейчас опечаленные глаза и сделала полную глупость. Ее реакции на мои внезапные вопросы были странными для человека. Она смотрела слишком прямо, слишком честно и немигающе. При этом в остальном была эмоционально и чувственно естественна. Молодой вампир. Я прыжком преодолела полтора отделяющих нас метра и схватила ее за руку. Не он. Она копченый.